Прошли уже 2 недели после той встречи, но от Бодхи всё не было вестей. Софи написала ему пару раз, но он не ответил. Софи впервые в жизни за кого-то так беспокоилась. Но фи вновь, возвращаясь к тем особо машеломляющим моментам в Infinity, когда она всем существом хотела остаться там навсегда. В те мгновения вся ее другая жизнь казалась ей второстепенной, а опыт, который она испытала, был больше любых ее представлений, желаний или удовольствий. Инфинити отражала в себе ее Софи такую, какая она есть, а возвращала ей взамен абсолютное совершенство и переносила ее в те состояния, силу и красоту которых — ей возможно придётся переосмысливать всю жизнь. Инфинити обладала чем-то, что может сделать пребывание в ней более ценным, чем любая другая реальность. И это могло произойти даже с Ботхи. Софи предчувствовала, он останется там, и ничто не заставит его вернуться. Наконец она решилась спросить искусственный интеллект Существует ли опасность для Бодхи и как можно ему помочь? Софи, как с физической, так и с психологической точки зрения, Бодхи находится в прекрасном состоянии, ему не угрожает никакая опасность и он не нуждается в дополнительной помощи. Но почему мы не можем пробудить его и проверить, все ли у него в порядке, настаивала Софи? Мы не можем Софи, Бодхи свободен делать то, что он хочет. В 71 веке нарушение чьей-либо воли считалось антиэтичным. Это был мир, где люди пришли к полному индивидуализму и воплотили идею совершенного общества, представляющего все лучшие блага и свободу для каждого. Воля любого человека представлялась ценностью высшего порядка. С раннего детства в каждом развивали способность делать свой свободный выбор. Люди с совершенными генами в то время уже обладали намного большей свободой воли, в том числе и на биологическом уровне. Вот почему идея разбудить ботхи вряд ли кому-то понравилась бы. София, на тем не менее, ничто не мешает тебе отправиться в самой в Infinity и найти ботхи, поскольку только у тебя собственное и есть персональное приглашение. Искусственному интеллекту не составило труда убедить Софи отправиться в Infinity, но, разумеется, с дополнительным контролем и обеспечением её безопасности извне. Таким образом, Софи снова погрузилась в новое виртуальное путешествие. В Infinity сегодня наступила полярная ночь. Софья удивительным образом сразу оказалась на берегу океана. Здесь царило абсолютное безмолвие. Яркое звездное небо и всполохи северного сияния освещали снежный пейзаж и огромные ледяные глыбы. Без Бодхи то была другая, одинокая планета. Софья попробовала позвать его. Но тишина была такой глубокой, что звук ее голоса звучал как-то глухо и неестественно, как во сне. Волшебная сила Инфинити тоже не торопилась перенести ее к Бодхе. Снег скрипел под ногами и откуда ни возьмись, налетела в юго. Софья оглядывалась вокруг в надежде, что что-то укажет ей путь. Каждый новый шаг давался все труднее, и ноги увязали в сугробах. Софье было холодно и жалко себя. Ветер становился все сильнее и уже превращался в снежную бурю. Софья остановилась и закрыла лицо руками. дох и выдох, вдох и выдох. Воздух был невероятно чистым и студёным. Она вдыхала эту свежесть и чувствовала себя всё спокойнее и увереннее. Она поняла, что, как по волшебству, окутана в тёплую зимнюю одежду. Снег и белый пейзаж доставлял ей удовольствие. Она упала в пушистый сугроб, прикрыв руками крылья ангела. Она любовывала звёздами и чудесным сине-зелёным полярным сиянием. Бескрайнее звёздное небо расстилалось над ней. Незапно она увидела себя откуда-то с большой высоты. Одиноко лежащий на снегу на фоне ледяной пустыни на кромке, где заканчивается земля и начинается тёмное бездна океана. ледяные шельфы, кристально чистые воды, громадные айсберги, погружённые в синие глубины. Софья ощутила себя как маленькая снежинка, плывущая в белом пространстве льда, окружённая вечным полярным сиянием и холодом. Софья ощущала этот мир внутри себя. Он был совершенно чистым и ясным. Звёзды сияли внутри неё, и полярные всполохи становились вспышками её сознания. Её разум наслаждался этой бесконечной красотой. Её духовная сущность отражала в себе все тонкие вибрации этой вселенной, включая даже те, которые были связаны с ботхи, находящимися так далеко. В этот момент не было места ни для сожалений, ни для обид. Она интуитивно знала, что Ботхи очень хорошо в этом мире, и он свободен остаться в нём так долго, как только захочет, и даже, может быть, на многие годы.